19. -е. Вглубь центрального городского парка я пробиралась крадучись. Вернее, сначала полетало над верхушками деревьев, потом приземлилась в подходящем месте, деактивировала амулет и отправилась пешком. Моя осторожность была связана с тем, что магические патрули по случаю грядущего затмения действительно усилили. Плюс парк после недавних событий с участием Яси хоть как-то охранялся. В тот раз сотрудники министерства засекли Ясю, когда она призывала здесь хранительницу, и не сразу поняли, что ритуал невинный. Этой пасмурной ночью я пришла сюда с той же целью поговорить с поганьей болотья. Весь минувший день я была настолько нервной и взвинченной, что меня даже побочка не тронула. Большая коробка вкуснейших шоколадных конфет, которую передал Вирлен, тоже оказалась незамеченной, в смысле съела и не заметила. И только в финале прочитала карточку от кого. Хотелось плакать и одновременно убивать, но лишь до тех пор, пока не пришла идея пропоганию. После этого Я превратилась в леди-сосредоточенность. Ничто, даже удар тараном, не собьет с пути. И вот я здесь, в утопающем во тьме зловещем парке. Поляну я выбирала тщательно, столь же внимательно рассыпала специальный блокирующий порошок и расставляла свечи. Страха не было, ведь между мною и духом будет защитный круг, и, следовательно, причинить вред поганка не сможет». Дальше дело техники. Я не смогу сказать о проблеме, но думать о ней никто не запрещал. Произнося слова призыва, я нервно жмурилась, волновалась, хотя отлично понимала, учитывая любовь хранительницы к копанию в чужих мыслях, Лэрил длинноухий труп. Ведь смех смехом, но таких издевательств, как печать, в которой, кроме прочего, зашито заклинание на смерть, древняя ведьма не спустит. Пусть нашим хранительницам нет особого дела до проблем смертных, но тут однозначный перебор. Бесконечная минута тишины, потом в центре круга словно что-то лопнуло, закружилась лёгкая рубиновая дымка, а когда туман сгустился, из него появилась для начала трость. Призрачная, увенчанная набалдашником древко вонзилось в землю. Уже после этого явилось непосредственно поганее Платье на леди было опять-таки старинным, но уже другим. Да и шляпка от предыдущей отличалась. Поганка выглядела так, словно пришла с какого-то праздника, с некоего торжества. Я робко улыбнулась: "В надежде на хорошее". А ведьма: "Что?" Что? рыкнула поганка раздражённо. "Что ещё?" лерял мысленно возопила я. Он меня заколдовал. хочет использовать в своих потенциально злых целях и обещал убить, если не исполню его волю. Мила, погانيه, как будто я сейчас сцеживала, что случилось? Зачем ты меня позвала? Да просто так, без причин, сорвалось с языка. Заклинание, чтоб его. Полупрозрачные глаза резко сузились, а ноздри опасно затрепетали. Это не то, о чём вы. Моя попытка объяснить превратилась в жуткий кашель. Одно сплошное хэ-хэ-хэ. Стало совсем неуютно, но не настолько, чтобы позабыть о собственной миссии. Я кашляла и усиленно думала о ситуации с Слейрилом, даже картинки в памяти воскрешала. Вот мы сидим, а эльф хватает и по коже ползёт зелёный стебелёк. И я не поняла. Выпрямилась Пагания. Это что такое? и с особой интонацией. Ложный призыв? По спине прокатился неприятный холодок. По телу побежали мурашки. Я испугалась настолько, что даже кашлять перестала и воскликнула: "Леди погание, не ложный, у меня отчаянная причина". Пауза. И встречный вопрос. "Только не говори, что эту отчаянную причину зовут Верлен?" Я не сказала, вообще молчала, стояла и продолжала усиленно думать. Лэрил, Лэрил, Лэрил, будь я магом-менталистом, уже бы все щиты в округе пробила, но погания она просто не смотрела мои мысли. Точно знаю, что не смотрела, ведь зайти настолько далеко, чтобы исказить даже их, Лэрил не мог. Не мог. На подобное не хватит силы и мастерства никому. Мила, я жду. Поганка болотная опять начала раздражаться. Вы могли бы прочиста и снова жёсткий приступ кашля. Да будь проклят этот эльф. Мила. Погания совершила нечеловеческий манёвр. Вот она в центре круга, а вот в долю секунды оказалась у его края, перед самой защитной чертой, так, что между нами осталось лишь несколько сантиметров. — Мила, такие шутки неприемлемы. Думаешь, у меня дел других нет. Только приходить сюда и слушать твое мычание. — У-у-у, да невиноватая я, я. поганая, миленькая, у меня какие-то ужасные проблемы с волосами. Я ухаживаю за ними, как обычно, применяю щадящую сушку, делаю укладку, а они... И гардероб весь износился, точнее, вышел из моды, вроде полный шкаф платьев, а надеть нечего. Мила! У погани аж клыки проступили, а я отшатнулась. Но гадкое заклинание Лерила продолжало блокировать, и с языка слетала невероятная чушь. Зелье тут поставила вариться, а оно не той консистенции. Я всё по рецепту добавляла, 300 раз проверила, а вязкость не та. И хоть умри, я побежала к мадам Фокс, спрашиваю: "Вы где эту смесь корней ев покупали на распродажу просроченных товаров?" А она мне: "Хватит", рявкнула на весь парк хранительница. Хлопок, и полупрозрачная леди исчезла вместе с тростью и шляпой. Ну и свечи погасли. показывая, что ритуал завершен. Пару минут я стояла молча, а потом взвыла. Не разрыдалась, но была очень к этому состоянию близка. Я пинала и свечи, и колдовской порошковый контур, и ветки, и мелкие камни. Вот как так можно? Почему погания такая непроходимая дура? Ведь всякий раз только тем и занимается, что в мысли лезет, а сегодня ничего». И это при том, что все совершенно очевидно, дураку ясно, что без веских причин вызывать никто не будет, а неадекватное поведение — признак чего-то особенного, чего-то, что должно насторожить и вызвать интерес. А что сделала хранительница? Обругала и исчезла. Но самое неприятное, что все духи очень злопамятные, и если выживу, мне за этот ложный призыв еще и влетит. Выживу, я всё-таки всхлипнула и некультурно вытерла нос рукавом. Теперь, в этой хмурой темноте, ситуация показалась поистине катастрофичной. Неужели у меня нет шансов выбраться из эльфийской ловушки? Выходит, Лэриль был в своих прогнозах прав. Тут подумалась о разнице в возрасте и опыте. Нашла с кем спорить. Лэриль политик и интриган с многовековым стажем. А мне недавно исполнилось двадцать, причем лет, не столетий. Я молода, вернее, слишком молода, чтобы тягаться. Значит, придется сделать, как хочет эльф, уступить и надеяться, что ритуал пройдет как надо, и меня не убьют после приживления. У-у-у! Я принялась собирать свечи в сумку, а в голове творилось что-то ужасное. Мысли превратились в кашу, вся решимость улетучилась. Желание разрыдаться становилось всё сильнее, но я шмыгала носом и держалась. Не дождётся. Я всё равно что-нибудь придумаю. У меня ещё целых 2 дня в запасе, вернее, полтора. Ведь уже послезавтра ночью меня ждут в каком-то арендованном особняке. Плетясь по узкой тропинке между тёмных деревьев, я размышляла о том же. Шла, хлюпала носом и злилась. А еще сомневалась, может, не стоило отказываться от предложения Лэрила так рьяно. Ведь, согласись я, провести ритуал, он бы не применил заклинание, не пошел на шантаж. Что дальше? Наверное, я действительно могла сказать «да». Ведь ничего противозаконного ушастый не требовал. Вживлять предметы в тело не запрещено. Проблема лишь в сложности процесса. на виде, как действовал Лэриль, готова спорить, что меня в любом случае наградили каким-нибудь заклинанием гарантии с тем же функционалом. Например, смерть за неявку, клятва умолчания, он бы тоже взял. Второй момент. Проблемы для Мориса. Станет ли индивид, который планирует что-нибудь невинное, избавляться от архимага? Точно не станет. Значит, я поступила правильно. Вдруг эльфийский дипломат Вообще замыслил какое-то масштабное злодейство или всё для личной выгоды, или тут что-то ещё? Поворот тропинки, небольшая поляна, густые кусты и выход на широкую мощёную аллею. Но не успела я шагнуть под свет фонаря, как рядом прозвучало: "Ну, наконец-то". Сердце резко подскочило к горлу, я сама тоже подпрыгнула и завизжала, скрикнула, хотя уже видела Передо мной Верлен. Чуда не случилось. Стража из засады не выбежала. Будь блондин грабителем-убийцей, пришёл бы мне сейчас невесёлый конец. Да тише ты, буркнула я от хмурения, ковыряя оглушённое ухо. Ты что тут делаешь? выдохнула я, шалела. Пауза. Меня окинули пристальным взглядом и заявили: "Жду тебя, разумеется". Сразу вспомнилось то злосчастное уличное кафе, и я вернула Виерову фразу. «Ты за мною следил?» В действительности у меня и мысли не было. Я еще не успела осознать, что случайно столкнуться в огромном парке, да еще под фразу «ну, наконец-то» никак нельзя. Так что ответ мужчины стал настоящим открытием. «Да». Несколько секунд я стояла и пялилась, переваривая услышанное «вы». После пережитого испуга голова работала плохо. Все работало плохо, и ноги тряслись. «Но зачем? Почему?» — удивилась я. Потом подумала и возмутилась. «По какому праву?» «Да не кричи ты!» Виер ловко обвил рукой мою талию и потянул к парковым воротам. А я возмутилась еще больше. Он подглядывал, как общаюсь с поганией, но это очень интимный процесс. «Ты...» Недобра процедила я, следил, повторил Верлен, но в парк за тобой не углублялся. Поэтому понятия не имею, какой ритуал ты там проводила. Я по большому счёту не очень люблю шпионить и считаю, что существуют моменты, когда нужно побыть одному. Я поверила, но не слишком. Откуда тогда знаешь, что я проводила ритуал? Ну а зачем ещё ведьмочке лететь в парк ночью? Блондин хмыкнул. А может, я там с любовником встречалась? Серые глаза недобро сверкнули, и это было неожиданно приятно, настолько, что я даже передумала высказывать мужчине свои фи. Полминуты мы молчали. Потом Виер громко клацнул зубами и приказал: "Не шути так больше". Стало ещё приятнее, аж уголки губ к ушам приклеились. Однако радость не позволила забыть о главном. Так по какому поводу слежка? Я не следил, а присматривал. Тут же изменил показания подозреваемый. Увидел, как ты покидаешь салон, мадам Фокс, и отправился за тобой. Почему? Понимаешь, Мила, есть небольшая проблема. Ты общаешься с эльфами, а они — такие твари, от которых лучше держаться подальше, особенно от этих. Слово «этих» он подчеркнул — эльфов. и от Лэрила, в том числе. Я ж споткнулась. Эльфы, Лэрил, Виер сам произнёс имя моего обидчика и, только не говоря, что очарована, продолжил Виер чуши про то, что эльфы благородные, честные, тоже не надо. Виер, миленький, я и не собиралась сказать не могла, поэтому схватила мужчину за руку и уставилась огромными глазами. Ну, пожалуйста, разгадай мои мысли, хоть как-нибудь, хоть намёк улови. Из всего происходящего спутник понял ли что, что веду себя странно? Что с тобой? спросил хмурясь. М -м -м! Эльфы прекрасны лишь тогда, когда им самим выгодно. Верлин потянул меня дальше по дорожке. В остальном Они столь же мелочны, как и люди, знаешь. Смешно сказать, но в последнее время мне начинает казаться, что именно ведьмы вершина магической эволюции. Разумеется, среди вас тоже встречаются разные, но Вер замолчал, а я поняла, что ничего не понимаю. Это было признание в любви к нашему племени, с чего бы вдруг? Впрочем, неважно, какая разница, если тут Лэрилл со своей мерзкой магией и угрозами. В городе сейчас небезопасно, продолжил объект, подлежащий уже не охмурению, а вразумлению, скоро за отмене, а это особенное время. Тот, за кем я охочусь, по идее, должен воспользоваться моментом, но я до сих пор не понимаю. Дальше шли такие мысли вслух. Разговор не предназначенные для моих ушей. Я вижу лишь один вариант, но он безумный. Для этого варианта необходима ведьма, но нужно быть самоубийцей, чтобы рискнуть. Хотя, если сила его примет, то да, дальше возможно разное. Но это в случае, если он наконец собрался присвоить силу. А если нет? Слушая всё это, я едва не лопнула от желания высказаться. Затем решила попрыгать, чтобы удивить поведением и привлечь внимание, но, видимо, лорд Лэрилл гениален. Я слышала про магию, которая умеет подстраиваться под обстоятельства, но никогда не сталкивалась. Зато здесь и сейчас ощутила сполна. Я не смогла, просто не смогла проявить неадекватное поведение. Заклинание запретило не только разговоры, но и движения. С точки зрения жертвы ужасно, а с точки зрения магии потрясающе. Надеюсь, лорд Лэрилл единственный, кто умеет такое плести. Вместо криков и хождения на голове я продолжила покорно сопровождать Веера к парковым воротам. Ладно, неважно, выдохнул блондин. Лицо стало жёстким, даже пугающим. Я его в любом случае достану. Достану и Виер сжал кулак, словно ломая чью-то шею. Мы вышли из парка и пешком направились к нашему кварталу. Мой спутник молчал, поскрипывая зубами, а я мысленно подвывала, глядя на луну. Когда добрались до салона мадам Фокс, я активировала амулет и, послав Виеру воздушный поцелуй, взлетела к собственному окошку. А перешагнув подоконник, задалась новым вопросом принципиальной важности — как сделать так, чтобы Виерлен проследил за мною в день затмения. И ещё, ведь то мерзкое животное, на которое Виера охотится, это Лэрил и есть. Весь следующий день прошёл под лозунгом: "Мило, успокойся". Я не сумела объяснить мадам, почему мне срочно требуется выходной. Поэтому пришлось принимать клиентов, мазать их всевозможными составами и всячески развлекать. Я говорила и улыбалась, а собственное настроение становилось всё более мрачным. Успокоиться не получалось, и чем дальше, тем чаще в моей голове звучало: "Сопротивление бесполезно, это провал". В обеденный перерыв я воспользовалась паузой и занялась изучением схемы даже достала собственные конспекты, чтобы ещё раз сравнить, что не так. Схемы совпадали, но имелись нюансы, одним из которых, кстати, было психоэмоциональное состояние ведьмы. Урсула сделала пометку: "В настроении сосредоточенность и спокойствие, эффект ниже. Этому колдовству нужна дополнительная подпитка любые эмоции: радость, страсть, гнев". В памяти, конечно, сразу всплыла мерзкая роза. При вживлении лапок я была не просто зла, а в настоящей ярости. Кстати, может Лэриль именно для этого применил ко мне заклинание, чтобы разозлить? Очередная попытка оправдательфа могла состояться, но мешала информация о Морисе и высказывание Виера. Лорд Лэриль, да ещё с волочь. Это очевидно. Вот только что я могу К вечеру настроение окончательно сдохло, потому что вывод был один: всё действительно бесполезно. Если утром я ещё бунтовала, то теперь к умершему настроению добавилось нечто похожее на смирение. Видимо, мне придётся сделать то, что требует. До погони я не достучалась, и до Верлена, судя по всему, не достучусь. Потом в голову полезли мысли о шансах на выживание, и стало ещё грустнее. Эльф обещал награду, но это ничего не значит. Умные, а в уме Лерила я не сомневалась. Свидетелей не оставляют. Добавить сюда тот факт, что мы будем в каком-то непонятном особняке, а о моем визите в этот особняк никто не знает и... У-у-у! Не выдержав, горько прокомментировала я. Второй сверхнеприятный момент. Опять активизировалась побочка. Я грустила. Окол бы взрывались одна за другой. В личных запасах протухле ещё пять флаконов, а в комнате, отданной под мою лабораторию, обнаружилась плесень, причём живая, явно подъевшая каких-то эликсиров. В общем, жесть. Зато в финале трудового дня явился Верлен с предложением прогулки. С собою блондин принёс поводок с ремешками и на моё удивление ответил: «Это для Жорика. Шлевка». Я покосилась с сомнением. Шлевка у Харька уже была, и он ее, мягко говоря, не любил. Увидав подарок Виера, Жорик ожидаемо встал на дыбы. «Фр! Ого! Рр! Шшш!» Дарителя посылали в самых дурных выражениях. «Повозмущайся еще», — не впечатлился Виерлен. Жорик показал зубы и попробовал удрать. Но Виер проявил невероятную ловкость, лично изловил зверя и прямо-таки запелёнал в эти ремни. Через пару минут обладатель серо-серебристой шкурки смирился, забегал по холлу, заукугумкал и потянул нас к двери. "Ну что, идём?" спросил Виер лен галантно. Я кивнула, взяла объект охамурения под локоть и в очередной раз поймала себя на мысли, что жить-то хочется. А ещё хочется шоколадку и любви.